Глава 15. Энса и Оскар. Поле моей мечты и ветеринар Бионик. Энса Ансельма Феррари или просто Энса внесли в мой кабинет с кулящим и несчастным в сентябре 2003 года. Четырехлетняя немецкая овчарка радиоведущего Криса Эванса всегда носилась как настоящий Феррари, в честь которого ее и назвали и вдруг пёс упал, и у него отнялись задние лапы. В то время рефералы Фицпатрика все еще располагались в клинике Хантерс Лодж в Гилфорде. Я смотрел пса, назначил миелографию, рентгеновское исследование с контрастным веществом, которое вводится в спинной мозг. Стало ясно, что у Энца поврежден диск в центре позвоночника. Мягкое содержимое диска вытекло, вызвав острую экструзию, что привело к сдавлению спинного мозга. Я немедленно прооперировал его. Через несколько дней я впервые встретился с Крисом. Мне сразу пришлись по душе его открытый характер, жизнелюбие, обезоруживающая улыбка, интеллект и прекрасное чувство юмора, пленяющее и заразительное. В тот момент я и подумать не мог, какое позитивное влияние этот замечательный человек и его семья окажут на мою жизнь. Никто, включая меня, тогда не предполагал, сколько страданий выпадет на долю Энса. Все это не только укрепило нашу с Крисом дружбу, но еще и определило курс, который привел к кульминации моей телевизионной карьеры. После первой операции Энса полностью поправился. Но в 2008 году, через две недели после переезда нашей клиники из временного дома в Тилфорде на постоянное место жительства в Вышинге, Он снова оказался в моем кабинете. Пес не мог стоять, волочил задние лапы и почти не чувствовал пальцев. Я понял, что дело плохо, но не знал, насколько. К счастью, мы могли сразу же сделать МРТ. Миелография к тому времени устарела и все равно была бесполезна для выявления подобной патологии. С момента первой операции прошло 4,5 года. За это время у Энса появились Три серьезные взаимосвязанные проблемы с позвоночником. Во-первых, у него возникла значительная дисковая экструзия. Хронически выступающий диск, протрузия, разрушился. Мягкое содержимое вышло наружу и возникло сильное сжатие спинного мозга. Кроме того, пагубное влияние оказывала рубцовая ткань от первой операции. А за рубцом находилась хроническая протрузия, которая тоже сжимала спиной мозг. Такая травма спинного мозга считается обострением хронического процесса, что означает, что выпирание диска имело место долгое время по генетическим причинам, а экструзия произошла внезапно. Учитывая предыдущую травму Энса, это не сулило ничего хорошего. Собака с таким диагнозом какое-то время чувствует себя нормально. Отмечается лишь некоторая скованность движений и нежелание прыгать. Но потом, Острая экструзия диска на фоне хронической протрузии может повредить спиной мозг настолько, что восстановить его будет невозможно. Бедный энса попал в серьезную передрягу. Несмотря на две операции по удалению дискового материала, сжимающего спиной мозг, и укрепление этого сегмента позвоночника, спиной мозг оставался сильно поврежденным. Исход был непредсказуем. Спиной мозг, Это уникальный орган, состоящий из сотен тысяч нервных клеток, последовательно соединенных между собой. Верхний их конец уходит в головной мозг, а нижний тянется до хвоста. У таких собак, как Энса, длина спинного мозга составляет около 50 см. Представьте, что головной мозг — это электрическая розетка, от которой отходят провода, обернутые разноцветной изолентой, и все эти разноцветные провода — заключены в черную трубку. Разноцветное покрытие каждого нерва называется миелином, а черная трубка вокруг спинного мозга — оболочкой. Аналогия с электрическим кабелем очевидна. Если нервы и их миелиновые покрытия будут повреждены, то в силу их последовательного соединения спинной мозг не сможет функционировать нормально, передавая нервные импульсы дальше по цепочке в отличие от клеток печени, которые на подобное способны. Мы рождаемся с одним набором нервных клеток, имеющих весьма ограниченные возможности регенерации в случае повреждения. При серьезных травмах спинномозговые нервы могут вовсе не восстановиться. И тогда, как у Энца, задние лапы могут потерять подвижность. В течение пяти месяцев энцы несколько раз в неделю привозили на физио- и гидротерапию, Он продолжал отчаянно бороться, как и подобает истинному чемпиону Формулы-1. А Крис все это время проявлял мужество, терпение и упорство, полностью посвятив себя реабилитации своего верного друга. Мы все надеялись на лучшее и молились Богу биологии, чтобы тот вернул задним лапам Энса подвижность. Но однажды Энса стало плохо в бассейне для гидротерапии. Сразу стало понятно, что у него возникли проблемы с желудком и селезенкой, расширение желудка и заворот кишок. Такое часто случается у крупных широкогрудых собак. Я немедленно его прооперировал, удалил селезенку, вернул желудок на место и закрепил его. Энса который всегда был таким жизнерадостным, был преисполнен решимости бороться. Мы старались сделать для него все, что было в наших силах, и он старался изо всех сил. К сожалению, нам так и не удалось вернуть подвижность одной задней лапе. Крис устроил ему специальную повозку на колесах для задней части тела с надписью «Энсона» на номерном знаке, гордо возвышавшимся над хвостом, и он с удовольствием бегал с ее помощью. Несмотря на все усилия Криса и нашей команды, повреждения спинного мозга оказались слишком серьезными. Ни физио, ни гидротерапия не могли обеспечить собаке достойного качества жизни. В конце концов, нам пришлось смириться. Мы сделали все, что могли, но нам пришлось принять тяжелое решение и положить конец его мучениям. Это было невыносимо. Крис держал Энса на руках, вряд ли можно найти более заботливого, чуткого и любящего отца. Я сделал ему укол, и мы позволили ему уйти. Мы все скучаем по нему, и он навсегда останется в наших сердцах. Сколько бы раз не приходилось мне переживать такие утраты, они всегда очень глубоко меня трогают. А этот случай был особенно тяжелым, потому что Крис стал мне настоящим другом, и я его глубоко уважал. Хирург Рене Лериш однажды сказал, «Каждый хирург носит в себе маленькое кладбище, куда время от времени он ходит помолиться». Место горечи и сожаления, где он должен искать объяснение своих неудач. Мысленно я часто посещаю эти надгробия, и каждое тяжелый камень на моей душе. С самого начала строительства новой клиники Вышенге я знал, что она принесет мне в равной мере и счастье, и печаль, что мне придется переживать не только радости и успехи, но и тяжелые поражения. Как же иначе? Я никогда не был привязан к стенам моей клиники. Я был движим любовью к животным и желанием осуществить революцию в ветеринарной медицине. Мне всегда нравился фильм 1989 года «Поле его мечты». И я верил, что если мне удастся построить свою клинику, то все получится, как у Кевина Костнера в том фильме, где он услышал голос «Они придут». Я твердо верил, что если человек несет свет, это не может не вызвать отклик. И благодаря тем, кто захочет пойти за ним, несмотря на все препятствия, этот свет станет еще ярче. Строя лучшую клинику, какую я только мог себе позволить, я надеялся, что это поможет спасти множество животных, одновременно принеся покой и радость любящим их семьям. Новый ветеринарный ортопедический и нейрохирургический центр Фицпатрика в Ишинге — мое поле мечты. Открылся он 24 марта 2008 года, на следующий день после самой ранней Пасхи за 100 лет. И именно здесь сегодня снимается Супервет. Спустя несколько месяцев герцог Кенский официально открыл нашу клинику. Слова, которые он произнес, были весьма воодушевляющими, но на момент нашего переезда здания еще не были достроены из-за всевозможных проблем, связанных со строительством и планированием. Ушло больше двух лет на то, чтобы обеспечить клинику нормальной парковкой для персонала и клиентов, а также организовать электроснабжение. Теперь часть энергии мы получаем от солнечных батарей. Я бесконечно благодарен местным советам Гилфорда и Уэверли за то, что они позволили мне осуществить свою мечту. Без их поддержки моей клиники не было бы. Вместе с моей командой из 27 человек Мы продолжали усердно трудиться в лесной ветлечебнице в Тилфорде, чтобы собрать средства на строительство и обустройство нашей клиники. Первоначально банковский кредит позволил мне восстановить только два здания из четырех. Затем строительство затормозилось, потому что кончились деньги. Это было очень напряженное время, и порой я сомневался, хватит ли мне сил продолжать. К счастью, трудный момент остался позади, Мы стали больше зарабатывать. Я оформил право собственности на новую клинику, что обеспечило получение кредита в другом банке. К нам потекли деньги. Это позволило завершить перестройку двух первых зданий в Вышенге и приступить к ремонту третьей постройки заброшенной фермы, что было очень важно, так как третье здание, ветхий, грязный, крытый асбестом амбар, располагалось при въезде на ферму и производило отталкивающее впечатление на потенциальных клиентов. К моменту открытия клиники ремонт третьего здания был еще не завершен, но снаружи оно выглядело вполне пристойно, так что мы решили переехать. Я категорически выступал против решеток на клетках и в загонах. Помещения для животных были сделаны из чистого бактерицидного материала, а дверцы — из закаленного стекла. И еще я настоял на установке специализированной системы кондиционирования воздуха, чтобы минимизировать распространение бактерий, а также радио и телевидение для животных, чтобы они могли чувствовать себя как дома при одновременном сохранении высоких гигиенических стандартов. Мне хотелось создать для моих пациентов ощущение домашнего уюта вдали от дома. Банку дополнительные расходы не понравились. Но я был уверен, что собаки и кошки это оценят. Даже сегодня я не перестаю поражаться, насколько спокойнее наши пациенты, когда в их отделение поступает дневной свет и умиротворяющие звуки. А отсутствие решеток самым благотворным образом влияет на психологическое состояние животных, вверенных нашему попечению. Мы должны быть не только хирургами, но и психологами, заботящимися о душевном покое пациентов. Я часто повторяю, объятия обеспечивают половину успеха исцеления, в какой бы форме они ни выражались, и я точно знаю, что так оно и есть. Не раз проверял на себя. Тем не менее, научные методы лечения в нашей новой клинике одними объятиями не ограничиваются. Успех во многом зависит от самого современного оборудования, какое только я мог себе позволить, и от команды лучших специалистов, которых мне удалось собрать. Одним из самых волнующих моментов для нас стало прибытие из Германии оборудования для магнитно-резонансной томографии, МРТ. Именно на нем мы обследовали Энса. Томограф мы разместили в особом помещении, обшитом проволочной сеткой, клетка Фарадея, чтобы внешние радиопомехи от телевизоров или пролетающих мимо самолетов не влияли на качество обследования. Не думайте, что МРТ и КТ — это одно и то же. Получаешь то, за что платишь. Давным-давно, еще в Америке, я изучал Атлас МРТ, чтобы получить диплом в этой области. Мне доводилось работать с самыми разными типами сканеров в течение нескольких лет, и я, что называется, могу отличать яблоки от апельсинов. Оба круглые, но совершенно разные на вкус. Я предусмотрел также достаточно большое помещение для лучшего компьютерного томографа. КТ, который собирался приобрести в будущем. Купить все сразу мы просто не могли себе позволить. Аппарат МРТ давал нам массу информации о работе внутренних органов Энса и других животных, которых мы обследовали ежедневно. С его помощью мы выявили степень сжатия спинного мозга Энса, определили, какая его часть подверглась сжатию и как выглядит его спиной мозг. Все это помогло нам более точно оценить его состояние, чем в начале, когда единственным диагностическим средством для меня была миелография. МРТ-сканер — это гигантский цилиндрический сверхпроводящий электромагнит. Когда пациента помещают в центр этого электромагнита, все протоны водорода в теле, то есть все молекулы воды, выстраиваются в одном направлении. В ходе каждого сканирования можно получить определенный срез изображения, словно нарезая батон. Радиочастотный импульс проходит через проволочную катушку, отклоняя эти протоны от линий магнитного поля. Когда радиоимпульс выключается, протоны вновь выстраиваются вдоль линии магнитного поля, но скорость этого процесса различна и уникальна для разных тканей тела. Томограф улавливает и записывает сигнал, создавая карту интенсивности используя сложные программные алгоритмы, прибор преобразует эту карту в цифровое изображение, где разные типы ткани представлены оттенками серого. Для наилучшего представления разных структур тела создано множество коктейлей входных частот, благодаря чему появились разные карты отсканированных срезов тела. В случае с энса мы смогли получить детальную картину спинномозговой жидкости, белого и серого вещества, всех важных составляющих спинного мозга. Таким образом, можно получить трехмерное изображение любого органа, а потом искать признаки заболевания. Этот процесс подобен поиску крошки при нарезании батона на очень тонкие ломтики во всех направлениях. Метод компьютерной томографии, КТ, совершенно другой потому что изображение здесь получается из множества рентгеновских снимков, сделанных с большой скоростью и реконструированных в трех измерениях. Рентгеновский аппарат и рентгеновские детекторы изображения располагаются друг напротив друга на кольцевой стойке, похожей на пончик. Аппарат стремительно вращается вокруг пациента. Рентгеновские лучи узким пучком проходят сквозь тело и попадают на детекторы наш сканер за один цикл вращения рентгеновского аппарата способен дать 160 изображений. Снимки получаются гораздо быстрее, чем в начале нашей деятельности, когда первый наш сканер был способен дать всего лишь 6 изображений. Для самых крупных пациентов томограммы порой состоят из 2-3 тысяч рентгеновских снимков. Компьютерная программа, переводит эти изображения в трехмерный вид, выявляя расположение разных структур тела, которые представлены различными оттенками серого. Рентгеновские лучи не могут пройти через плотные структуры тела, так, например, кости блокируют их прохождение, поэтому до детекторов доходит лишь малая часть излучения, вследствие чего изображение получается более светлым. Когда же лучи проходят через менее плотные структуры, например, через легкие, то изображение оказывается более темным. В отличие от МРТ, компьютерные томограммы, даже с миелографическим контрастным веществом, не могут показать внутреннее строение спинного мозга. Технологическое развитие КТ позволило повысить разрешение и снизить артефакты и дозу рентгеновского облучения, при этом получая гораздо более детальные снимки. Ослабление артефактов изменило мою жизнь поскольку теперь я могу видеть, как кость сращивается с металлом. Раньше это было невозможно. В данном контексте артефакты — это влияние плотного металла на рассеивание рентгеновского луча, что приводит к образованию черного гало вокруг изображения импланта и не позволяет увидеть процесс его сращивания с костью. В 2008 году, когда я лечил Энса, все это было невозможно. Впрочем, в его случае это все равно не помогло бы, поскольку его спиной мозг был поврежден непоправимо. Когда в теле пациента присутствует металл, использовать МРТ для осмотра спинного мозга нельзя, поскольку имплант слишком сильно искажает электромагнитное поле, и изображение становится недостоверным. Кроме того, металл может нагреться или даже сместиться под влиянием сильного магнитного поля. И хотя с помощью новейшего КТ Мы можем просканировать весь позвоночник немецкой овчарки меньше, чем за 20 секунд. При обследовании каждой отдельной части на МРТ процесс сканирования затягивается на час и больше, даже при самом сильном магнитном поле. Некоторые думают, что все сканы, полученные со всех томографов, одинаковы. Но это не так. Я всегда рекомендую уточнить мощность сканера и оценить качество информации, за которую клиенты платят ветеринару. Это очень важно. Во-первых, лишь немногие понимают, нужно ли им МРТ или КТ, даже для себя, не говоря уже о животных. Я видел, как семьи платили одинаковые суммы за сканирование, вне зависимости от мощности установки и опыта обслуживающего его специалиста. Менее мощные установки дают менее ценную диагностическую информацию. Я считаю, что всегда нужно задавать вопросы. Например, действительно ли необходимо сканирование или достаточно простого рентгеновского снимка? А если сканирование необходимо, то какого типа и почему? Какого уровня будет разрешение снимка? Высокого или низкого? Есть ли в клинике квалифицированные специалисты, способные провести сканирование и расшифровать результаты? соответствует ли сумма счета, качеству сканирования на конкретном аппарате и точности истолкования результатов. Точное описание результатов сканирования также важно, как осмотр врача и последующее решение о хирургическом вмешательстве. Другими словами, должен быть сформирован всесторонний взгляд на проблему пациента. Я всегда советую своим интернам и ординаторам оперировать не на основе результатов томографии, а исходя из необходимости такого вмешательства. Например, у многих собак и людей имеются усохшие диски, которые начинают выпирать. Мне это знакомо на собственном опыте. Но не все случаи требуют операций. Могу лишь надеяться, что со мной так и будет. Чтобы решения были приняты осознанно и с учетом всех обстоятельств, клиенты должны точно представлять себе стоимость сканирования и потенциального лечения, Конечно, я понимаю, что такие решения субъективны. Каждый, кто оказывается в подобной ситуации, старается сделать все, что в его силах, даже если я считаю своим долгом честно осветить проблему. Надо сказать, что порой МРТ подталкивает нас к отказу от операции, поскольку ситуация слишком печальна, и тогда единственным решением становится эвтаназия. Что касается КТ, то повышение качества изображений позволило мне кардинально изменить характер операций на локти у собак, что привело к ослаблению боли и осуществлению действий ранее невозможных. Проще говоря, я считаю, что у нас есть моральное обязательство всегда быть максимально честным. Семьям, содержащим животных, должна быть предоставлена возможность проведения операции под той же анестезией, что и сканирование, поскольку это позволит сэкономить деньги и время. Я видел, как сканирование делали онкологическим больным и больным с травмами спинного мозга, а затем наступал длительный период ожидания хирургического вмешательства, который зачастую влияет на исход всего лечения. Хотя нам и пришлось проститься с Энсо, Крис понял, что не бывает гарантированного исхода хирургических вмешательств. Согласно моим документально подтвержденным медицинским записям и моей личной уверенности, Я знаю, что всегда делаю все, что в моих силах, и действую с самыми лучшими намерениями. Но биология — капризная дама с трудным характером, которая никогда не улыбается. Каждая неудача — это огромный психологический стресс для меня и моих коллег. Но на нас лежит моральный и юридический долг утешить пострадавшие семьи и действовать в соответствии с их потребностями. Мы должны поддержать их, Помочь принять этот факт и обрести душевное равновесие, будучи уверенными, что мы сделали все, что было в наших силах. Этот психологический аспект, как в отношении ветеринаров, так и семей опекунов-животных, часто недооценивают. Иногда люди нуждаются в довольно длительном периоде поддержки, когда они задают вопросы и хотят услышать на них честные ответы, чаще всего связанные с биологическими особенностями и несчастливым стечением обстоятельств. Однако я должен сказать, что такие затяжные периоды отнимают много времени у меня и моих коллег, отрывая нас от лечения других пациентов. Я считаю, что эта проблема заслуживает рассмотрения в контексте восприятия неудачи, вины и коллективной моральной ответственности, когда полностью осознанное добровольное согласие опекуна животного после разъяснения ему всех других доступных вариантов привело к выбору хирургического метода лечения, который, к сожалению, не дал желаемого результата. Правда в том, что нет ни одной операции, как для человека, так и для животного, которая не была бы связана с риском. Семья, содержащая животное, должна это понимать и, соглашаясь на операцию, оценивать степень риска. Ветеринары же, согласно профессиональной этике, должны разъяснять все варианты и характер планируемого вмешательства. Я считаю, что мы проходим через это вместе и должны поддерживать друг друга. Я могу сказать, что в случае неоптимального результата любого вмешательства, что всегда возможно, надо разобраться, чтобы понять его причину. Но когда ситуация складывается незапланированно, сердце мое буквально разрывается на части. Отрицательные эмоции семьи направлены на меня и мою команду. Это одна из самых сложных проблем в моей жизни поскольку я человек публичный, такая критика звучит все громче и становится достоянием общественности. Мне бы хотелось, чтобы люди не направляли на нас свой негатив, а просто признались. Мне очень больно, я знаю, что вы хотели только лучшего. Пожалуйста, помогите мне справиться с моим горем. И тогда я сдвину горы, чтобы сделать это. За годы нашей дружбы Крис дал мне несколько замечательных советов относительно этой, и других проблем, которые порой буквально подавляют меня. Он попытался научить меня не подключаться к негативу других людей. Когда человека подпитывает то, что для него по-настоящему важно, к нему приходят правильные вещи. Крис говорил, что смотреть на ситуацию надо с точки зрения всех ее участников, всегда действовать правильно, жить в мире с собой и понимать, что и критика, и похвала приходящие. Он посоветовал мне не зацикливаться на том, что мне не подконтрольно, не погружаться в прошлое, поскольку все, что происходит с нами не случайно и в итоге идет нам во благо. Он рекомендовал учиться у природы, произнося при этом одну из вдохновляющих цитат. Солнце никогда не просит у Земли благодарности. Крис напомнил мне, что я всегда должен действовать с лучшими намерениями и никогда не искать признания, похвалы или благодарности. Именно этому учили нас наши матери. Сам он никогда не ждет благодарности, но я хочу поблагодарить его, ведь без его дружбы жизнь моя была бы неизмеримо беднее. Когда во время реабилитации в 2008 году Энса плавал в бассейне на сеансах гидротерапии, мы с Крисом обычно беседовали на маленькой кухне рядом с моим кабинетом. Тогда я впервые обсудил с ним идею создания телевизионной программы. Мне хотелось рассказывать истории о надежде и избавлении от мук, от лица всех животных, которые попадали в мою клинику, и всех людей, которые их любили. Я снова и снова подмечал, насколько важна бескорыстная любовь и привязанность между человеком и животным. Я видел, как в критические моменты, будь то болезнь или травма, связь между ними усиливалась, Мне хотелось через реальные истории семей с животными компаньонами продемонстрировать действенное сострадание и познакомить людей с достижениями ветеринарной медицины и хирургии. Моя цель заключалась в том, чтобы рассказать историю любви, объединившейся с медицинской наукой. Я хотел нести позитив и добро, показывая, как мы можем сделать этот мир лучше и для человека, и для животных. Во время наших бесед на кухне Название программы пришло само собой. Ветеринар, бионик. Я рассказал Крису об операциях по спасению лап собак и кошек с помощью бионических имплантов, которые я начал выполнять еще в Тилфорде. Эти операции я продолжил и в вышинге, но к тому времени был разработан целый ряд индивидуальных вариантов лечения заболеваний позвоночника и суставов, травм и спасения конечностей. крис рассказал о моей идее сериала «Джею Ханту» с канала BBC. Так начались серьезные обсуждения, которые вылились в цикл из шести передач. Я уже отснял кое-какой материал с Джимом Инкладом, с которым познакомился еще на съемках сериала «Дикая природа СОС». Джим — прекрасный оператор и неравнодушный режиссер, который всей душой болеет за судьбу животных. Первые материалы — стали основой идеи передачи, которую мы предъявили компании Wild Productions и ее директору Саймону Каулу. Нет, не так. Великому Саймону Каулу. Несколько месяцев ушло на подбор съемочной группы и запуск проекта. Наконец, сериал вышел в эфир на канале BBC1. В отличие от «Супервета», эта программа снимается и фиксированными камерами, и подвижными операторами. Программа «Ветеринар-бионик» снималась с тремя операторами, которые жили на площадке — утром, днем и вечером. Потребовалось некоторое привыкание, но постепенно съемочная группа стала частью семьи нашей клиники, и мы отлично поладили, прониклись взаимным доверием, уважением и чувством локтя в этом неизведанном доселе путешествия. Мы хотели снять ветеринарную программу которая не была бы похожа ни на что из того, что делалось раньше, где успех и неудача были бы показаны как часть повседневной жизни в контексте ознакомления с достижениями медицины и хирургии, которые мы применяем в своей работе, стремясь делать правильные вещи для животных. Мы спрашивали многих наших клиентов, готовы ли они принять участие в этой программе, и некоторые соглашались. Я безмерно благодарен им за эту открытость. Я твердо убежден, что ветеринар-бионик, как и супервет, дали миру гораздо больше, чем все мои научные достижения, включая 70 научных статей, написанных лично или в соавторстве, и сотни академических лекций, прочитанных во всем мире. Хотя это, конечно, тоже очень важно. Ветеринар-бионик впервые вышел в эфир 30 июня 2010 года. Теперь я мог рассказать всему миру о поразительной силе связи между человеком и животным и поделиться новейшими достижениями медицинской науки, которые служат на благо и животным, и людям. В октябре 2009 года, когда съемки в клинике проводил Джим Инклдон, ко мне на лечение привезли несчастного черного кота Оскара. С его истории начался первый эпизод «Ветеринара Бионика». Чудесный, ласковый, краткошорстный кот не более двух лет отроду был срочно доставлен к нам из Джерси. Оскар попал в поле под комбайн и лишился обеих задних лап ниже щиколоток. Он отчаянно пытался передвигаться на культях, но это причиняло ему сильную боль. Люди часто справляются с такими проблемами с помощью протезов с культиприемниками, силиконовыми прокладками между протезом и конечностью. Некоторые даже бегают на таких протезах на Паралимпийских играх или играх Invictus непобежденных. Но некоторым давление на культю, как бедному дяде Полу из моего детства, причиняет сильную боль. Такая боль ограничивает подвижность. В течение многих лет специалисты искали способ прямой скелетной фиксации с помощью металлического устройства эндопротеза, который можно было надежно имплантировать прямо в кость, а наросшая сверху кожа служила бы постоянной защитой от бактерий. И вот к этой конструкции можно было бы присоединить искусственную конечность — экзопротез. Эндо и экзопротезы вместе образуют бионическую конечность. Я всегда мечтал сделать это для наших друзей-животных. Еще с детства, когда ловил рыбу с дядей Полом и нечаянно уронил его деревянную ногу за борт. Оскару было бы очень трудно привыкнуть к обычным протезам, не говоря уже о том, чтобы надежно закрепить их на обеих его задних лапах. К тому времени, когда кот попал в нашу клинику, я уже сотрудничал с профессором Гордоном Бланом и его помощниками. Мы провели две операции с эндо- и экзопротезами двум собакам, Коулу и Сторму, еще в нашей старой клинике. У Оскара я соединил две основные кости щиколотки, таранную и пяточную, и имплантировал втулки из титанового сплава с пористыми фланцами, на которых могли нарасти кость и кожа. Затем мы присоединили к ним небольшие протезы из резины и винных пробок, и на следующий же день Оскар был уже на ногах и даже пытался бегать. Конечно, на залечивание кости и кожи ушло несколько недель, но процедура увенчалась успехом. Когда он отправился домой... Его белые экзопротезы очаровательно гармонировались с черными лапами. Вскоре кот уже вовсю резвился, избавившись от боли. Впереди у него было еще 8 жизней. Оскар стал первым пациентом в мире людей и животных, получившим одновременно два бионических эндопротеза. Так открылась новая эра возможностей. Оскар продолжал ходить и бегать более или менее нормально 7 лет при полном функционировании щиколотки. К сожалению, после этого один из имплантов сломался. Мы могли бы ампутировать щиколотку и установить новый имплант чуть выше, но кот отлично справлялся и с одной задней лапой. И справляется по сей день. Как в случае с Энсой и Крисом, семья, в которой жил Оскар, понимала, что мы стараемся сделать все, что в наших силах, и используем новейшие методы и импланты. Когда один из имплантов вышел из строя, мы принимали решение вместе, понимая, что сделали все, что могли. Редкие медицинские достижения не прошли через ряд неудач, и общество, и профессионалы должны признать эту неприятную истину во имя прогресса, иначе мы обречены на застой и сохранение существующего положения дел без всякого продвижения вперед, что было бы преступно. Из этого вытекает вывод, прогресс невозможен без согласия семьи пациента на то, чтобы стать первыми. В большинстве случаев новации рождаются из разочарования и отсутствия других вариантов обеспечить достойное качество жизни. Некоторые считают, что ампутационные протезы и другие достижения в области хирургии животных, которые я использую, это нечто чрезмерное. Но я верю, что время докажет обратное. Операции, проведенные Энце и Оскару, вдохновили нас на создание будущего поколения имплантов которые смогут помочь другим животным и людям, как помогли им. Неудачный имплант Оскара, как и многие другие наши успехи и промахи, подвигнул нас к разработке нового изобретения ⁇ Перфиц ⁇⁇ через кожная фиксация на скелете. Мы надеемся, это станет реальным шагом вперед и в фигуральном, и в буквальном смысле для животных и людей с ампутированными конечностями. Это был совместный проект с профессором Гордоном Бланом и талантливым инженером Джеем Мисванией, без которого компания FitzBionix, которую я создал, не могла бы работать. Именно он делает индивидуальные импланты для животных. Я также хочу поблагодарить моего дорогого друга и коллегу доктора Мэтью Аллена за удачное название этого импланта, которое мы с ним придумали однажды вечером, когда он преподавал в университете штата Агаю. С тех пор... Он помогает мне продвигать концепцию единой медицины. Как научный гений, честный и порядочный человек, Мэтью стал моим верным и надежным спутником в этом трудном путешествии. В настоящее время он преподает в ветеринарной школе Кембриджского университета, продолжая вносить свой вклад в будущее ветеринарии и медицины человека. Успехи и неудачи научили нас принимать во внимание множество факторов, в том числе анатомическое расположение импланта в зависимости от вида животного. Собирая информацию о расположении импланта, типе и толщине костей и кожи, например, голень датского дога сильно отличается от щиколотки кошки, мы совершенствуем наши эндопротезы. Эти знания помогают не только при лечении животных, но и людей. Если мы отработаем новую технику операции на животном, у которого крайне мало других вариантов, и все эти варианты не оптимальны, а семья животного дала осознанное согласие на операцию, то мы можем действовать. Потому что по английским законам, при условии, что все другие варианты и потенциальные риски были доступно разъяснены, это является актом клинической ветеринарной практики, даже если такая операция выполняется впервые. Главное юридическое требование в подобной ситуации ⁇ предоставление опекуну животного, всех фактов, которыми мы располагаем на данный момент, и получение от него полностью осознанного, добровольного согласия. Действуя таким образом, мы можем и помочь этому животному и научиться помогать другим животным и людям. Нет никакой необходимости экспериментировать на здоровых подопытных животных, чтобы узнать то, что мы уже знаем. Незачем повторять ошибки прошлого в ветеринарной и человеческой медицине, когда можно учиться, на нашем новом опыте. До недавнего времени эксперименты на животных были единственным механизмом при создании большинства лекарств и имплантов для человека. Я считаю, что мы находимся на перепутии, где у нас есть возможность сделать выбор — работать вместе или продолжать идти параллельными путями в ветеринарии и медицине человека. Я не вижу никакой рациональной, Этически обоснованной причины всегда выбирать экспериментальную модель, которая затем приносится в жертву для нашей пользы. Тогда как можно просто использовать опыт полностью обоснованной клинической ветеринарной практики спасения животного, которое в противном случае было бы обречено на страдание или эвтаназию. В циклах передач «Ветеринар-бионик» и «Супервет» Было показано множество примеров успехов и неудач в использовании протезов конечностей, которые стали называть бионическими конечностями. Но, к сожалению, очень немногое из показанного получило широкое применение как в ветеринарии, так и в лечении человека. У животных нормой остается полная ампутация конечностей, несмотря на то, что протезы рекомендовались некоторым пациентам еще в 1906 году в книге Фредерика Ти Хотби хирургические заболевания собак и кошек. В человеческой медицине традиционно новые методы лечения клинических пациентов возможны лишь после опыта на животных, хотя технология уже была отработана на животных, нуждающихся в лечении. В 2010 году я опубликовал результаты операций Сторма, Коула и других собак в очень уважаемом ветеринарном журнале. В статье Я описывал использование адаптированных имплантов по работам Гордона Блана. Думаю, что мало кто из хирургов-ортопедов обратил на нее внимание. Скорее всего, они даже не знают о ее существовании. Печально осознавать, что ветеринария и человеческая медицина на протяжении многих лет не используют достижения друг друга. Я считаю, что такие программы, как «Ветеринар Бионика» и «Супервет» сделали гораздо больше для повышения осведомленности и изменения общественного восприятия, чем все, что я делаю в академических кругах. Однако мне еще предстоит добиться реальных и ощутимых сдвигов в области практического применения этих методов на животных и людях. В ветеринарии давно известно, что большинство собак и кошек могут спокойно передвигаться на трех лапах при сохранении вполне приемлемого качества жизни а некоторые пациенты-ветеринаров после протезирования обходятся даже двумя лапами. Но в медицине человека все еще используются подопытные животные, как и сто лет назад, хотя вполне можно было бы задействовать опыт лечения животных в ветеринарии. Я надеюсь привлечь к этой проблеме внимание общественности, чтобы вызвать сочувствие и изменить ситуацию. Свои переживания по поводу отсутствия сотрудничества между ветеринарией и человеческой медициной я стараюсь притворять в активную работу по обеспечению такого сотрудничества в ряде исследовательских областей, в том числе в области лечения спинальных проблем и ампутационных протезов, таких как Уэнса и Оскара. В Институте исследований позвоночника при Университете Агая в Колумбусе вместе с доктором Уильямом Марросом и его командой Я участвую в долгосрочном исследовании, в ходе которого на протяжении нескольких лет создаются МРТ и КТ-карты моего позвоночника, которые сопоставляются с характером моих движений в ходе выполнения хирургических операций. Это называется кинематикой. На моем теле закрепляются отражающие шарики, и камеры захвата движений фиксируют мои перемещения в трех измерениях. Аналогичная технология используется в кино. Так актер Эндри Серкис превратился в Голлума во «Властелине колец». Объединяя эти данные с фундаментальными научными методами, такими как конечно элементное моделирование позвонков и учитывая мышечную геометрию, приложение силы и электрическую активность, электромиографию, ученые могут воссоздать мой позвоночник и позвоночники других людей на компьютере. Я спонсирую этот проект, чтобы заложить основы аналогичной практики для собак, надеясь, что компьютерная модель покажет возрастные дегенеративные изменения. Это даст возможность оперировать модель в компьютере, in silica, и даже создать хирургическую машину времени, которая будет действовать как симулятор, позволяющий нам ускорить и обращать вспять процессы течения болезни в зависимости от того, какое вмешательство мы выполняем внутри компьютерной модели. Сегодня даже новую машину никто не купит, если она не прошла краш-тесты, а мы делаем операции, не опробовав их технологию на компьютерной модели. В будущем, я надеюсь, мы сможем смоделировать на компьютере заболевание, которое было у Энса, а также то, что есть у меня в моих дисках и позвонках. Мы сможем смоделировать особенности строения каждого вида животных, И это поможет нам быть более точными при выборе хирургического вмешательства. Вот почему я сам принимаю участие в эксперименте, который может помочь животным и людям. Как иначе мы поймем, какое лечение будет оптимальным в конкретных обстоятельствах, не принося в жертву новых подопытных животных. Нам поможет компьютерное моделирование и другие новаторские исследовательские технологии. Надеюсь, что со временем нужда в подопытных животных в большинстве случаев отпадет. Я давно понял, что мало чего смогу добиться в жизни, если не научусь воздействовать на сердца, а не только на разум. Сама по себе рациональная наука вряд ли изменит мир, если люди не откликнутся на эмоциональном уровне. Говорят, что одна картина стоит тысячи слов. Именно так произошло с Оскаром, который оказал огромное влияние на широкую аудиторию. Этот маленький черный кот с белыми лапками протезами сначала появился в ветеринаре бионики, захватив воображение и завоевав сердца публики. А уже потом его фото было растиражировано по всему миру посредством множества газет от Himalayan Times до Irish Times. Он пролил свет на науку о которой широкая общественность иначе никогда бы не узнала. Неожиданно ветеринар-бионик приобрел популярность во многих странах мира. Эта программа распахнула двери для растущего осознания значимости совместной работы ветеринарии и человеческой медицины, объединенных под эгидой «Единой медицины», что не произошло бы без Энса и Криса Эванса, и без революции в биоинженерии, которая в свою очередь стала возможной благодаря сочетанию передовых методов сканирования и инженерной техники. Впервые в истории ветеринарной медицины мы смогли создать трехмерные импланты и исследовать тело в мельчайших деталях на основе КТ и МРТ. Это стало возможным благодаря сокращению металлических артефактов на КТ что позволило анализировать сращивание костей и имплантов без необходимости приносить в жертву подопытных животных. И все это произошло в течение одного десятилетия. В 2009 году, когда снималась программа Ветеринар-Бионик, мы с Джейми Сваней основали компанию FitzBionics, и с того времени создали десятки бионических имплантов, которых раньше не было. Начиналась новая эра и в 2010 году мне показалось, что мое поле мечты станет полезным и важным делом. Однако последующие годы оказались трудными и полными разочарований. И все же я упорно ковал новое будущее в области образования и медицины, пытаясь построить еще две больницы, готовясь к экзаменам на более высокую степень, помогая создавать новую ветеринарную школу в Великобритании и благотворительный фонд, для продвижения принципов единой медицины. Энса и Оскар стали катализаторами позитивных перемен. Энса свел нас с Крисом, и до конца жизни я буду благодарен этому своенравному, веселому и отважному пушистому клубку, вечно что-то грызущему и виляющему хвостом. Энса оставил нам с Крисом в наследство крепкую дружбу, а Оскар открыл портал в общественном сознании и восприятии, который никогда больше не закроется. Если кот может бегать на бионических лапах, то и мужчина или женщина смогут. Спасибо вам, энси и Оскар, за то, что пролили яркий свет на мою жизнь. Этот свет освещает мой путь.